Дзинь. Общее количество армии крепости Варго. Начинающие рыцари 58, средний уровень 196. Солдаты без боевого опыта 4312, средний уровень 52, лояльность 91, обучение 46%. Армия была создана благодаря переселенцам из Моры. Вербовка в армию была сосредоточена на охотниках и крепких молодых людях. Чтобы выжить, рыцари стремились стать сильнее. Солдаты уважают своего лорда и преданно ему служат, но они обеспокоены тем, что их бросают в бой без надлежащей подготовки. Однако, продолжая сражаться у крепостных стен, они обретают уверенность в себе. Армия Не обеспечивает общественный порядок, однако ситуация ужасная без этого. Стены крепости должны быть восстановлены максимально быстро, поскольку монстры нападают все чаще. Если бросить крепость Варга, то вскоре она станет обителью монстров. Поскольку церковь Рей не обеспечивала защиту, как в случае с Морой, в крепости необходимо было создать собственную армию. Увита был простой метод увеличения боеспособности солдат. Если они выживали, значит, они становились сильнее. Все солдаты первоочередно являлись лучниками и размещались на крепостных стенах, учась пользуются луком прямо во время боя. В будущем, когда будут сформированы полноценные отряды лучников, были планы и по вербовке пехоты для создания карательных отрядов по зачистке мест обитания монстров. Если армии удавалось уничтожить логово монстров, ее воины получали сокровища, а частота набегов монстров на окрестные поселения значительно снижалась. В это же время крепость Варга нуждалась и в магазинах, и в гильдии, и даже в усилении общественного порядка, что было немаловажным фактором для новичков, которые хотели начать играть именно в ней. Когда здесь появятся новички, я смогу использовать их так, как только душе будет угодно». В крепости Варга предстояло сделать еще много работы, что требовало тяжелого ручного труда. Вид в любое время был готов начать эксплуатацию. Однако сейчас главным приоритетом было налаживание общественного порядка. Вдоль крепостных стен то и дело вспыхивали новые стычки. А время от времени ситуация доходила едва ли не до критической – Поскольку многие отправились охотиться в подземелье или разошлись по своим делам, бывали случаи, когда количество защитников оставалось слишком малочисленным. Однако игроки продолжали стойко бороться. Крепости на центральном континенте были хорошо подготовлены против вторжения монстров. У них были крепкие стены, а в некоторых случаях их даже окружали рвы. Ни у кого не возникло даже мысли о том, что в соседнюю деревушку могут вломиться монстры. Но вот крепости Варго никогда не было скучно. Ее постоянно атаковали как небольшие группы монстров, так и целые армии. В какой-то степени можно было сказать, что крепость Варго сама по себе была охотничьим угодьем. «Где здесь лучше всего поохотиться? Бери хороший лук, много стрел и забирайся на любую крепостную стену!» Советы мечников и рыцарям слегка отличались. «Если хотите посражаться в сласть...» то просто выйдите за пределы стен и немного подождите. В конце концов вас ждет одно из двух – или смерть, или слава. К стенам крепости стекало множество монстров. Учитывая это, бессмертный легион нельзя было назвать слабым. Правда, когда они держали крепость, у них не было провизии, и всех наступающих монстров они обращали в нежить. Теперь же, когда новости о том, что крепость была захвачена людьми, распространилась – Монстры бросились в атаку с удвоенной энергией, поскольку могли поживиться чем-то у людей. Вииджи, будучи лордом, мог привести сюда армию Моры или же вложить в развитие крепости Варга огромное количество денег. Хм, даже не знаю, это место может оказаться лишь самой обыкновенной бестонной дырой. Тем не менее, еще слишком рано, чтобы что-то решать. Мора была более впечатляющим городом, который ни в чем не испытывал недостатка. Таким образом, ее жители и игроки приходили в крепость и помогали с развитием. Из Мора прибывали даже вполне квалифицированные кадры, которые серьезно помогали ускорить развитие торговли. Если сравнивать только темпы развития, то за исключением Моры крепость Варга была следующим передовым местом на всем северном континенте а ежедневные битвы за крепость были настолько масштабными, что об этом стали писать на форумах. Заголовок. «Лучшее место для поднятия уровней. Не стесняйтесь. Поспешите сюда. Крепость Варга. Все, что нужно для тех, кто хочет поднять свой уровень, а также увеличить текущее значение навыков. Просто придите, и сами все увидите. Также здесь можно объединиться в группы. Вы заведете друзей и будете вместе охотиться. Заголовок. Сегодняшний день был действительно опасен. Здравствуйте! С вами снова Лиз. И, как всегда, я хочу поделиться с вами новым видео о вторжении монстров в крепость Варга. Это двухчасовой ролик, вызовет настоящее головокружение. В ходе сегодняшней битвы восточная стена, которая была восстановлена несколько дней назад, вновь была разрушена. Скорость постройки стен действительно впечатляет, но, возможно, они так быстро рушатся из-за слабого фундамента. Или лорд использует дешевые строительные материалы. Так или иначе, но восточная стена сразу вызвала у меня подозрение так что я смог избежать опасности без всякого риска для жизни. Однако монстры вломились в пролом, и бой разгорелся уже внутри крепости. Это было настоящее безумие, я уверен. Вы задаетесь вопросом, зачем мы так много сражаемся? Почему бы просто не пойти в подземелье или какое-нибудь обыкновенное охотничье угодье? Что ж, я отвечу вам, когда наступает утро, и монстры ослабляют натиск, люди обнимаются и радуются. Подобное счастье могут испытывать только те, кто плечом к плечу сражался всю ночь напролет. Видео, связанные с крепостью Варга, пользовались большим интересом. Поскольку ранее здесь была база бессмертного легиона, а сейчас она перешла во власть Виида. Первоначально люди считали, что даже Виид откажется от этой крепости, поскольку здешние земли были чересчур опасными. Но со временем, глядя как игроки и жители продолжают собираться, чтобы дать отпор монстрам, людей стало переполнять восхищение. Ни один день не проходил спокойно и безопасно. Защитникам все время приходилось бороться и защищать крепость. Вся окрестная область стала одним сплошным полем боя, а заодно и охотничьими угодьями. Вне зависимости от уровня развития крепости Варга, это место стало очень популярным и первым в списке, куда стремились попасть все войны северного континента. Деревня Берон располагалась к югу от королевства Розенхэйм. Это место было знаменито тем, что каждый желающий игрок мог выполнить поручение старейшины Гандилвы и получить семя, позволяющая подняться в небесный город Лавиас. Здесь же располагалась статуя богини Фрей, которую вид сделал в свои первые дни, обладая на то время довольно низкими скульптурными навыками. Эту скульптуру он вырезал, используя образ Саюн, что сделало деревню еще более известной. Действительно хорошо сделанная скульптура. Вот было бы здорово, если бы эта женщина действительно существовала. Просто увидев ее лицо, я стал бы счастливым на всю оставшуюся жизнь. Боже упаси, таких женщин не существует в этом мире. Это просто навык ваяния вида находится на невероятно продвинутом уровне. Всегда перед тем, как отправиться на охоту, игроки приходили посмотреть на скульптуру, ну или просто, когда они проходили мимо и должны были посетить деревушку, чтобы переговорить с жителями и узнать информацию о заданиях, охотничьих угодьях и подземельях. В Королевской дороге существовали базово установленные подземелья, однако временами монстры могли перекочевать в другое место – и основать новое логово. Жители или охотники могли первыми обнаружить подобные изменения, так что игроки, заручившись с ними дружественными отношениями, вполне могли услышать самые свежие новости. Однако в один прекрасный день жители этой деревни стали вести себя немного странно. «Я должен служить ему всем сердцем!» «Что?» «Внемлите учению великого бога, который защитит этот никчемный континент!» Ага. Некоторые жители и вовсе безучастно смотрели в небо. А когда игроки подходили поближе и заводили с ними разговор, то слышали следующую историю. Я должен отдать церкви все свои деньги для создания огромной армии. Половина моего дохода – небольшая потеря. Чего? Эта армия спасет нас? Какая еще армия? Ях! Я больше ничего не могу вам рассказать. Если вы не верующий, немедленно покиньте деревню. Только Бог Эмбеню может очистить этот грешный мир. Игроки, пришедшие в деревню Бёран, поразились резкой перемене в жителях. Не было ли это делом рук той самой церкви Эмбеню? Даже старейшина Гандилва перестал выдавать задания. Люди, верующие в церковь Эмбеню, получат семена бесплатно. Перед игроками стоял трудный выбор, однако каждый из них чувствовал, что происходит что-то необычное. А в еще один прекрасный день была уничтожена вырезанная видом скульптура богини Фреи. Бодырей приготовился к сражению. Прошло уже много времени с тех пор, как я выходил на поле боя. Заложив прочный фундамент, гильдии Гермес больше не нужно было постоянно воевать. Охота на монстров или получение признания от башни героев – вот чем они преимущественно занимались. Кроме того, у них не было проблем с тем, чтобы достать любой предмет в королевской дороге. Но была одна причина, по которой гильдия Гермес хотела начать новую войну. Мы должны каждому показать свою силу. Подготовив свою экипировку, Бадырей проверил оружие и вышел на улицу. Пехота, рыцари, маги и осадные орудия также были готовы к выступлению. Их целью было королевство Каламор. Оставив в безопасности королевство Хейвен, гильдия Гермес собрала свои военные силы и выступила против королевства Каламор. И вот перед солдатами появилась фигура черного рыцаря Бадырея. Войска поприветствовали его. Он был единственным человеком, представляющим абсолютную и беспощадную власть Гильдии Гермес. Таким образом, воины проявили уважение к человеку, который занял наивысшую позицию на Версальском континенте. Не сказав солдатам ни слова, Бадырей оседал лошадь, приготовленную специально для него. — Вперед! — услышав приказ своего командира, стража, Отворила ворота форта, и армия империи Хэйвен двинулась на королевство кламу Приближается армия королевства Хэйвен. Объявить тревогу. Пограничный гарнизон королевства Хэйвен немедленно отреагировал. Для того, чтобы отразить вторжение противника из крепости королевства Хэйвен, вышли силы обороны. В атаку, приказал Бадырей, и ринулся вперед. Бадырей участвует в сражении. Внимание игроков. И солдат принадлежавший гильдии Гермес, было приковано к Бадырею, который был на самом переднем крае. Одного только факта того, что он принимал участие в сражении, было достаточно, чтобы поднять боевой дух дружественных сил. Против нас выступает черный рыцарь Бадырей, и как нам сражаться? Давайте лучше просто отдадимся. В отличие от войска королевства Хейвен, новость об участии Бадырея вызвало в замке королевства Каламор настоящий ужас. Его доблесть и достижение, а также статус сильнейшего игрока вызывали такой страх в сердцах других, что они начисто теряли волю к сражению. Неотразимый штурм! Рядом с Бадыреем неслись вперед его королевская гвардия. Рыцарская техника, которую можно было применить, Лишь при групповом нападении в настоящее время она была известна на Версальском континенте как наилучший навык для штурма. Мало того, что неотразимый штурм увеличивал скорость лошадей, так еще и предоставлял возможность пробивать насквозь любое построение противника. Батареи со своими рыцарями прорвали вражескую оборону, внеся в нее настоящий хаос. Как только это произошло, солдаты королевства Хейвен издали громкий боевой клич «Ура! Все в атаку!» захватить замок в Атан! Давайте поспешим к столице королевства Каламор и разгромим ее!» Игроки и солдаты гильдии Гермес подняли свои мечи, щиты и ринулись в атаку. Как только осадное оружие сломали вороты замка, Бадарей вошел внутрь. «Убить Бадарея!» «Для защиты королевства Коломор Бадырей должен быть убит! Атакуем!» Враги, атаковавшие Бадырея, уничтожались по 10-20 человек за раз от каждого взмаха его меча. Это была сила, которую еще никогда не видывали ни в прямых эфирах, ни в каких-либо приключениях. В процессе завоевания замка ватон расположенного на границе королевства Коломор, Бадырей продемонстрировал совершенно иную мощь неведомую другим игрокам Версальского континента. После захвата замка гильдия Гермес, следуя своему плану, оставила позади ремонтные обозы с охранным корпусом и выдвинулась дальше.